Глава четвертая. Пару недель спустя, после очередной изматывающей смены в э п о х е я осознаю, что мне и впрямь нужно уходить, даже если меня это безумно пугает. Постоянные перешептывания и сплетни за моей спиной превратили и без того неидеальную работу в кошмар. Но сначала мне понадобится надежный план. Фургон у меня есть. Осталось понять, что с ним делать. Приехав домой, я закинула в себя упаковку к р а й н е питательных чипсов с солью с и включила ноутбук. Пора поиграть в детектива. То есть зайти к к л о и Паркер на страничку в соцсетях и обнаружить, что семейный статус она уже обновила и теперь там стоит в отношениях. На этом же посте она отметила Калума, и всего у них 72 комментария. Я, конечно же, открываю их в надежде, что не все комментарии это чистосердечные поздравления. Все уже забыли, что он как бы женат. Каждое слово это очередной нож в мое сердце. Но я читаю все подряд от пустого "ого" до д у ш е раздирающего поздравляю. Очень рад, что вы наконец делитесь этим со всеми. Под тихим покровом ночи я понимаю, что узнала самый последний. От этой мысли мне так больно, что я давлю слезами. Все наши общие знакомые знали, но не потрудились мне рассказать. А теперь шлют поздравления новой счастливой парочке. В какой же лжи и гнили я живу! Я перехожу на профиль Калума. Там светятся их совместные фото, селфи, на которых они счастливые, улыбаются во весь рот. Я тут же закрываю ноутбук и даю себе обещание больше не заходить на их страничке. Это была плохая идея. Такое ощущение, что меня никто ни во что не ставит, и укреплять это чувство я не хочу. Почему ко мне так относятся? Потому что я увольняюсь и больше не буду Розель ю и с с у шефом в ресторане со звездой Мишлен? Или же я всегда была на периферии, потому что я никуда не вписывалась и умела разве что готовить? Из под и так не твердых ног выбивает почву. Но я выпихиваю эти мысли из головы. Надо двигаться дальше. Я принимаюсь бездумно шарить по интернету, пытаясь найти что-то, что поможет мне отвлечься. Забавные видео с котиками сначала помогают, но потом я представляю себя старой девой со своим питомцем и садиком трав. Сайт сразу же закрывается, и часы спустя я нахожу интересный сайт: "Жизнь в фургоне. Мечта о бескрайней дороге". Я исследую сайт, попутно восхищаясь экзотическими фото с путешествий, и нахожу их форум. Подаю запрос. Когда меня добавят, я смогу незаметно изучить их обсуждения. Но стоит им подтвердить мою заявку, как мне тут же приходит сообщение, не оставляя ни единого шанса. Здравствуй, Рози. Я Шарлотта, одна из модераторов. По любым вопросам можете обращаться ко мне. Ну вот. Я хотела просто почитать их посты, а не сразу с кем-то общаться. Спасибо, я пока просто осматриваюсь. Шарлотта отправляет мне смайлик с пальцами вверх, и я скрываю окошко сообщений. Дальше я пытаюсь разобраться в огромном количестве обсуждений и советов от кочевников. Смогу ли я жить такой бессистемной хаотичной жизнью? От одной мысли меня пробивает нервная дрожь. Каждый день не похож на другой. Не вписывается ни в один график. Мне придется учиться жить без о д е р ж и м о с т и планировать каждую минуту и просчитывать любую возможность. Осмелюсь ли я? В сердцах я захлопываю ноутбук. Вряд ли. Правда, из головы не выходит фотографии сайта: на островах, на фоне лазурной воды, суровых гор, зеленых лесов и полей все разные, но с одной общей деталью. ш и р о ч е н н ы м и улыбками, что вот-вот поглотят их целиком, и никаких-то наигранных, как на селфи, не выдавленных и окоченелых для соцсетей, а настоящих, будто они нашли горшочек з о л о т о м т а м где кончается радуга. Вот чего я хочу, я хочу радоваться, но вдруг некоторые люди просто предрасположены радоваться, а некоторые беспокоятся. Ну вот и проведем эксперимент. Сбросим старую шкуру и посмотрим, кто скрывается под ней. Я наливаю себе бокал белого вина, отмахиваясь от обещания больше не пить. Размышляю о том, куда можно податься, что продать, чтобы позволить себе такой стиль жизни. Но по большей части, как стать другим человеком в случае, что я все-таки решусь на этот прыжок веры. Я захожу обратно на сайт и, отыскав переписку с ш а р л о т т й принимаюсь печатать. Шарлотта, а путешествующие фургончики с едой достаточно зарабатывают на жизнь в дороге, или у них есть финансовая подушка безопасности. Я отправляю сообщение сразу же, чтобы не передумать, потому что от него р а з и т отчаянием. Как это я, которая всегда все продумывает наперед, не имеет достаточно сбережений? Это все Попи, которая успешно забрала себе большую их часть. Да и жить в Лондоне недешево. Теперь откладывать больше нечего, даже если очень захотеть. На экране появляется многоточие. Шарлотта пишет ответ. У всех, конечно, разные потребности. Все зависит от того, какой уровень жизни вас устраивает. Но в общем и целом выручка у фургонов с едой отменная. Всем же хочется есть, правильно? Причем еду можно продавать не только на фестивалях и ярмарках, но и другим путешественникам, как вы. Так что если вы любите готовить, вперед. Тоже верно. Есть все хотят. Кто откажется от чашечки необычного свежезаваренного чая с булочками с джемом и т о п л ё н ы м и сливками? Можно начать с чего-нибудь попроще, а там уж как пойдет. Попи уже заскучала на обочине. Спасибо. Думаю, вы правы. Я еще немного подумаю и решу. Проходит еще пара дней. И идея приобретает более ясные очертания, хоть мне и боязно, затея кажется правильной. За дополнительной информацией я возвращаюсь на сайт к Шарлотте. Почему-то не нахожу переписки с ней и не успеваю разобраться, как мне пишет кто-то еще. Привет, Рози, я Оливер, рад видеть тебя на жизнь в фургоне. Где ты живешь? А ему это зачем? Что я буду раздавать свой адрес направо и налево? Да в целом и стоило бы остаться анонимной. И зачем я только использовала на сайте свое настоящее имя? Как маленькое честное слово. Хотя частично в этом моя проблема. Я всегда отдаляюсь от людей, всегда закрытая и с д е р ж а н н а я Так и становятся изгоями. С другой стороны, мало ли кто это т о л и в е р Я не могу доверять незнакомцам в интернете, особенно когда это всего лишь имя на экране. Решаюсь на компромисс. Отвечаю, но довольно сдержанно. Хуже знакомых в реальной жизни, которые плевать хотели на мои чувства, уже никого не будет. Привет, Оливер. Я еще не начала путешествовать, так осматриваюсь. Я ищу Шарлотту. Не поможешь? Я пролистываю на начало нынешнего обсуждения и начинаю читать. Тут делятся советами и помогают всем, кому нужно разобраться в путешествиях на фургонах. Рожденный путешествовать спрашивает, какую страховку лучше выбрать, а странствующая Уэнделл рассказывает забавную историю, как она п р и п и р а л а с ь с и н с п е к ц и е й национального парка у границы Уэльса. Они все такие счастливые и оживленные, даже несмотря на то, что Уэнделл пришлось заплатить штраф. Она говорит, что усвоила урок и теперь делится с нами опытом, чтобы мы учились на ее ошибках. Букашка-путешественница 1978 рассказывает преимущества и экономию денег с голоданием 52, а ночной странник лишь фыркает на ее слова. Шарлоты не будет на месте еще пару недель. Она устраивает велотур в Пик-дистрикте, так что она без связи. Они все такие авантюристы. Я бы и день не продержалась на велосипеде, не говоря уже про несколько недель. Разве это не грозит какой-нибудь травмой? Столько часов провести на этом крошечном сиденье. Поняла, спасибо. Я выдыхаю с облегчением, уже накрутив себя из-за предстоящего разговора с Шарлоттой. Ощущение, что я сдуваюсь как шарик. Обращайся, когда уезжаешь. Мне хочется пообщаться, рассказать о всех своих мечтах и надеждах, но я так не могу. Шарлотой было как-то комфортнее, может, потому что она девушка. Наверное, меня поддерживала мысль, что если другие женщины в одиночку разъезжают по миру, то и я смогу. Скоро. А что еще я могу сказать? Я либо буду б е с ц е л ь н о с л о н я т ь с я на попе. Либо спрячусь где-нибудь в трейлерном парке до конца своей жизни. Нет, стоп. Я должна попытаться приспособиться. Раз у ж Шарлотта уехала б о р о з д и т ь просторы на велосипеде, это не значит, что я не могу спросить все то же самое у Оливера. Пока я тяну время, раздумывая над сообщением, он пишет: "Ты ведешь блог? Я люблю читать блоги, но свой не веду. м о ё творчество на кухне и меня это устраивает. Нет, извини." К нам присоединяется кто-то еще. Наверное, Оливер сейчас пойдет его приветствовать. Тем временем я могу почитать еще обсуждения с названиями типа "Как я ушел с работы в офисе и теперь живу счастливо на 15 фунтов в день", или "Жизнь на дороге после утраты", или "Мой фургончик Пимс и как я зарабатываю деньги на путешествия". Столько разных историй, столько вариантов того, как можно прожить жизнь, о которых я даже не подозревала. Мурашки щекочут кожу, будто само тело знает, что мой истинный путь – это завести попи и отправиться в путешествие, зарабатывая деньги в дороге. И так, пока я не пойму, что ищу. Не извиняйся. Многие блоги на этом сайте – это скорее просто дневники, куда люди пишут о своих приключениях. Если с кем-то знакомишься, очень удобно читать об их странствиях. Я задумываюсь, было бы неплохо записывать истории и документировать свои перемещения. Но все же я скорее предпочитаю читать, хотя может и решусь на дневник чисто для себя. А ты ведешь блог, Оливер? Может, так станет понятнее, как живут кочевники, и я смогу пролить свет на его личность. Да, на OliverTravel.co.uk. В основном там только картинки, потому что я фотограф. Если есть минутка, можешь заглянуть. Я перехожу на сайт. Ого, у него восхитительные фотографии, завораживающие заснеженные пейзажи, сочно зеленые поля, черно-белые портреты со свадеб. Я нахожу раздел о себе и принимаюсь читать. Тут же останавливаюсь, когда вижу фото его профиля. Оливер не п о з в о л и т е л ь н о красив. Он точно был одним из тех мальчишек, на которого ты сначала не обращаешь внимания, а потом он вырастает в красавца. У Оливера кудрявые каштановые волосы, открытый и дружелюбный взгляд и прелестная улыбка. От его облика так и веет романтичностью. Теперь, когда я его увидела, я смелее и готова продолжить разговор. Как же поверхностно с моей стороны! Серийных убийц нельзя определить только по внешности, даже если он милый. У тебя прекрасные снимки. Мои пальцы замирают над клавиатурой. Сказать что-то еще или не надо? Я плохо в таком разбираюсь. И последнее, чего я хочу, это чтобы о л и верни правильно меня понял. Спасибо, очень приятно. Благодаря им я могу путешествовать. Я листаю блок, пытаясь понять, где он сейчас и как давно этим занимается. Как он и сказал, в основном он фотографирует, а не пишет. И другой информации я не нахожу. Должно быть, Оливер делает снимки, переезжая с места на место. Одна мысль о том, чтобы не иметь постоянного дома, ужасает меня. С другой стороны, есть в этом что-то романтичное. Да и такая свобода меня притягивает. И г д е т ы сейчас я спрашиваю из вежливости, а не потому, что Оливер ничего такой. В Ирландии. Всегда хотела побывать в Ирландии. А почему бы и нет? Теперь-то у меня новая жизнь. Серьезно, что мне мешает бросить все земное и зажить простой жизнью в фургоне? Мы еще немного болтаем о том о сём, и Оливер рассказывает мне про лагеря, где можно остановиться почти за даром, дёшево пополнить запасы. И встретить единомышленников. Я записываю места, чтобы потом еще про них почитать. Из уст о л л и в е р а все звучит непозволительно просто, будто я могу просто сесть в фургон, заправиться и без проблем уехать сию же минуту. Когда мне приходит пора о т к л а н я т ь с я мы договариваемся держать связь. Я мысленно хлопаю себя по плечу за то, что была такой открытой и дружелюбной, даже если это кажется мне таким непривычным. После нескольких часов расследований прихожу к выводу, что для начала лучше всего ехать в Бристоль. Расстояние идеальное, из Попи пыль стряхну и сама смогу вернуться, если с т р у ш у Когда отдам заявление об увольнении в Эпоху, сразу же соберу вещи. Пора. Посмотрим, куда меня занесет. Видите, какая я молодец. Завожу друзей и веду себя спонтанно. Я обвиваю ладонями чашку с дымящимся чаем из с т р а с т а цвета, не обращая внимания на то, как они дрожат. Этот цветочный сбор как раз направлен на то, чтобы успокоить нервы и помочь со сном. То, что надо. Вскоре я отдаю заявление в эпоху и п р о щ а й работа, и карьера, и моя подушка безопасности. Приходит время со всеми прощаться. При объятиях Салли на глаза наворачиваются слезы. Последние 15 лет я проводила каждое свое утро одинаково: вставала на рассвете с птицами и бегала по всему Лондону. Вечерами же возвращалась с гудящими ногами и загруженной головой. Сложно представить, что все может быть по-другому. Кто я, если не Сушеф в эпохе? Внезапно я чувствую себя беззащитной. Будто прочные стены, которые я возводила, рушатся. Вернувшись, я принимаюсь собирать вещи. У меня осталось лишь пара недель, пока длится судебное дело о разводе. Сам процесс затянется надолго, но прямо сейчас нам нужно выдвинуть условия. Как бы ни было больно, мне придется выполнить именно то, что я и обещала. В апреле меня уже не будет в Лондоне. к о л у м хотел, чтобы я выехала раньше и предлагал компенсацию, но я настояла на своем. Их любовному гнездышку придется подождать, потому что мне нужно еще несколько недель, чтобы все распланировать и сжиться с мыслями о том, что я собираюсь сделать. Я завариваю чай с малиной и тимьяном в надежде, что он меня подбодрит. Пока чай настаивается, я включаю ноутбук и решаю обратиться к Оливеру за советом. Привет, Оливер. Как лучше начать свое путешествие? Есть какие-то маршруты для новичков или все должно происходить само? Я все серьезнее раздумываю над идеей жить в фургоне. Спасибо за у д е л е н н о е время, Рози. В ожидании ответа я прихлебываю чай и смотрю в окно на неустанный мартовский дождь. Вроде как я должна наслаждаться свободным временем, гулять по Ковент-Гарден или Гайд-парку. Ходить в рестораны, которые открылись, когда у меня не было возможности их посетить, но я не выхожу из своей квартиры, разве что заглядываю в Marks and Spencers и закупаюсь готовой едой, чтобы потом есть ее без всякого желания. Самой себе мне готовить не хочется, кажется пустой тратой сил. По-моему, у меня впервые в жизни пропал аппетит. Еда кажется безвкусной, хотя я надеюсь, что это лишь временно. Вместо этого я сижу перед телевизором и пялюсь в него словно зомби, п о к и д а я квартиру, лишь чтобы купить вина. В голове эхом отдаются брошенные Калумом обвинения. Ты совсем как твой отец. Неправда. Мне просто нужно время на себя. Я захожу на почту и вижу ответ от Ольвера. Уже? Привет, Рози. Зависит от того, куда ты хочешь отправиться и когда. В мае начинается литературный фестиваль в Хэйонуай, и по продолжительности и количеству людей это прекрасный вариант для новичков. Он длится 10 дней, и на нем можно неплохо навариться. Идеально для тех, кто отправляется в путешествие летом. Если тебе подходит, можешь остановиться в Бристоле в лагере у границы Уэльса. Оливер предложил то же место, о котором думала я. Знак? Там много странствующих. Легко познакомиться и продлжить о путь вместе. Тебе точно стоит рассмотреть этот вариант. Потом можно выбрать какой-нибудь маршрут. Посмотри вложение к письму. По пути будут и ярмарки, и рынки, и фестивали. В общем, работы полно. Но если ты не работать собираешься, тебя, конечно, никто не заставляет. Не стесняйся задавать вопросы, но не забудь посмотреть, что я прикрепил, Оливер. Я открываю прикрепленный файл. Там всякая информация про Уэльс и то, каким маршрутом поехать в зависимости от того, что ты продаешь или чего хочешь от путешествия. Тут есть и для любителей литературы, и для спортсменов, что покоряют горы. Точно не мое и для гурманов. Последнее привлекает мое внимание, и следующие несколько часов я мечтаю о своей новой жизни. Но хватит ли мне смелости? Я набредаю на фотографию подвесного моста над чайного цвета ущельем Эйван и мысленно делаю пометку н и в коем случае туда не попадать. М да, эти путешественники очень любят рисковые авантюры. В этом я с ними не схожусь. И вместо опасностей представляю, как собираю дикие цветочки и пеку на твердой устойчивой земле. Я беру кружку чая и иду к окну. Льет проливной дождь. А серые небеса нависают надо мной тяжелой печалью. Я решаю, что это знак. Здесь нет ничего для меня хорошего. Единственные краски в моей жизни – это п о п и с ее всеобъемлющим розовым цветом. От мысли о ней я улыбаюсь. Пора собирать вещи, продавать все, что продается, а остальное пожертвовать на благотворительность. С собой много взять не получится, но в этом есть какая-то своя свобода. К счастью, лишнего я в доме не держу, и вскоре все вещи р а с с о р т и р о в а н ы по кучкам. Оставить, продать, пожертвовать и оставить Калуму, как мы и договорились. Осталось только еще разок помыть попи и убедиться, что она полностью укомплектована. Привет, Оливер. Спасибо за совет. Я думаю, б р и столь лучший вариант. Я посмотрела прикрепленную ссылку и решила, что идти проверенным путем за остальными. Это хорошая идея. Теперь я хотя бы примерно знаю, куда направляюсь, и этого достаточно. Тысячи благодарностей, Рози.